Глава одиннадцатая. Воспылай. Я выбрался из очередной норы и прищурился, дожидаясь, когда глаза привыкнут к солнцу. Выбираться пришлось в темноте, потому что энергию требовалось экономить. Даже кварст не запускал. Силы так на пределе. На входе караулил медведь, который просто не смог протиснуться в эту нору. или сделал вид, что не смог. «Тоже пусто», — поделился я, растягиваясь прямо на земле. Уже двенадцатый спуск за полтора дня. В девяти из них пришлось драться на пределе сил. Не зная, сколько там жуков вылезло на поверхность, но по ощущениям внизу их сколько было, столько и осталось. Я не спал вторые сутки, позволяя себе лишь краткие периоды медитации, чтобы хоть как-то восполнить запасы энергии. Все это время в отдалении слышались взрывы, а значит, парни сражаются вовсю, зачищая городские руины. Но материнская особь словно бы закуприлась в своем логове, когда потеряла связь с эгрегором. Все туннели перерыты и перекопаны, очень много свежей земли, стены рыхлые, под ногами грязь. Видно было, что проходы недавние часто ведут в тупики или просто закольцованы. Если раньше у жуков имелась сложная ветвь подземных коммуникаций, то теперь от нее ничего не осталось. Нужное озеро оказалось гораздо больше, чем то, что находилось возле разрушенного особняка. И территория, соответственно, огромна. За это время я успел оглядеть от силы десятую часть и только один раз слабо ощутил источник дестабилизации. Но он шел сквозь толщу земли, которая прекрасно экранировала подобные вещи, Так что пробиться не было возможности. Зато с местом и направлением я угадал. Если это материнская особь, а, скорее всего, она, то сидит тварь не просто в озере, а в самом его центре. Хотя, видимо, глубоко под ним. «Плавать умеешь?» — спросил я Урсуса. «А нырять?» На придётся». «Эй, а ну вернись!» «Исчез, зараза!» Ну и помощнички. Что один, что вторая. Хису я отправил обшаривать озерное дно еще когда только прибыл сюда. Если скалопендры вылезали из воды, то и рождаться они должны где-то там. Вряд ли в самой воде, но наверняка есть проход. На Хису я особо не рассчитывал. Она не ищейка всё же и не может из-под пространства сканировать реальность. Так что пиявка просто выбралась целиком из зеркала и поползла в сторону озера. Правда, для этого мне буквально пришлось подвести ее к самой кромке воды. Насколько легко я ориентируюсь в пространстве, настолько же слепа моя пиявка. Все, что не шевелится, для нее словно бы не существует. Кстати, моё разрешение сожрать все, что она найдет в озере, прибавило мотивации, но пока не дало никакого результата. Вроде бы задача четкая. Спуститься как можно ниже и дать сигнал, если найдет там яйца, жуков или просто провал. Надеюсь, справится. К тому же один раз я отправлял ее к левше с полной партией хитина, пока сам отдыхал. Хоть какой-то профит с этого рейда. Но пока она искала на дне, я пытался обшарить норы. Мне всего-то и нужно было найти один проход, из которого веет сильной дестабилизации. потому что материнская особь теперь главный ее источник на проклятых землях. Но не срослось, слишком уж глубоко она замуровалась. А вот после двенадцатого захода я все же решил взять перерыв на отдых, чтобы восстановить силы. Хиса, по моим прикидкам, уже должна была обследовать процентов десять от озерного дна, то есть за пару недель управиться. А я тем временем немного подремлю на солнышке, пока Урсус будет охранять. но стоило мне прикрыть глаза как порыв ветра ударил песком в лицо прокашлившись я поднялся на ноги и тут же получил новую порцию песка да успокойся ты чуть раздражённо произнес я что случилось теперь это был не просто порыв а стабильный поток ветра бьющий меня в спину как курьеры легко могу отличить обычный ветер от духа ветра удивительно не то что он здесь Похоже, это дружок Елены, но почему он так далеко, и где сама девушка?» «С Еленой что-то случилось?» — догадался я. Напор ветра лишь усилился, обозначая направление, куда мне надо бежать. Похоже, девчонка попала в неприятности. Но, судя по направлению, она сейчас находится в центре разрушенного города, откуда доносятся редкие взрывы. А должна, если мне не изменяет память, сидеть в родовом особняке, по крайней мере... В списках элитных отрядов я ее не видел. «Эй, эй, полегче Ветер реально стал сдвигать меня в сторону, так что ноги сами заскользили по песку, и я чуть не потерял равновесие. «Ты же понимаешь, что мне туда бежать несколько часов на полной скорости? Я хоть успею?» В этот момент направление изменилось, и меня начало швырять из стороны в сторону. «Да не паникуй ты! А ну, успокойся!» Ветер стих. и я, наконец, смог спокойно подумать. Так, Елена попала в заварушку, судя по всему, серьезную, раз в дело вмешался ее дух. Почему ко мне пришел тоже понятно. Скорее всего, я единственный сторонний человек, кто знает о его существовании и даже способен контактировать с ним. Но вот то, что для меня расстояние равно время, он не учёл. Телепортироваться я пока не могу. А у Елены там, судя по запаниковавшему духу, полный трэш. Нет, стоп. А почему я не могу телепортироваться? У меня же есть скачок на сто метров. Тут, конечно, немного больше, но это вопрос десятый. Так, слушай сюда. Если хочешь помочь своему хранителю, то придется поднапрячься. Сразу скажу, будет очень больно, и на некоторое время вы с Еленой оба останетесь без сил. Но это единственный способ. По крайней мере, в данный момент ничего лучше я придумать не могу. Поэтому прямо на земле начал складывать руны непосредственно из энергии потока. Не очень стабильно и надежно, зато быстро и на разок хватит. Какие-то руны из нужных я уже видел в подвале особняка оборона Тютчева. Некоторые подставил по логике, взяв их из материалов Герцога Шмидта. Такие связки использовались на экстрагирующей сфере, например. Чего не хватало, заменял на метаруны, действующие во всем бесконечном древе. Получалась каша, печать выходила криво но опыт тысячелетий подсказывал, что как-нибудь разок да сработает. А на проверку и шлифовку времени не осталось, потому что нервный дух уже начал закручивать вокруг меня небольшой торнадо. И когда телепортационная печать была готова, пришло время самого сложного. Из мешочка я достал энергетический кристалл третьей ступени. Собственно говоря, это последний мой кристалл, кажется, доставшийся еще с альфа-волка. Грызу и глотаю осколки. Жду мгновения и падаю на колени от сильнейшего спазма. Глаза слезятся, из ушей течет кровь. Захожусь в кашле, пытаясь удержать поплывшее сознание». Временное усиление способности к кристаллам третьей ступени на моей стадии — это уже не шутки. Тело не готово принять такой поток свободной энергии за раз. Инстинктивное желание влить это море энергии в какой-нибудь глаз, но я сдержался. Примерно две минуты ушло на то, чтобы стабилизировать бушующую чужую энергию и перестать кашлять кровью. Но все. ближайший месяц беру отпуск на полежать. Собственно говоря, это будет моя единственная опция. Но пока что меня переполняла сила. Хорошо еще, что собственные запасы энергии опустошены. Получилось немного перелить туда. С трудом поднявшись на ноги, почувствовал, как дрожат колени. — Да не толкайся ты! — прошипел я духу. — И так стоять тяжело. — Давай, подсоби, твоя очередь. Влил энергию в печать, запуская цепочку рун. Теперь самое сложное — найти точку выхода. Говорить сил уже не было, так что вход пошла мысль речь. Объяснил духу, что он должен сделать, и тот охотно согласился. Вот в этот момент и началось веселье. Ветер начал корежить так, что стоять на ногах невозможно. Духа било похлеще, чем меня, все же печать получилась через одно место, но он справился. Идея была в том, что пара хранителей дух и человек, оберегающих друг друга, имеют прочную связь. Но я не просто воспользуюсь этой связью для определения координат прыжка, но и зачерпну из нее часть сил для запитки рун. Да, для такого не хватило бы даже пережёванного кристалла третьей ступени. Я уж промолчу про некоторые риски попасть, например, под землю. «Ну, нет, очень неприятно». Вдобавок, не всегда найдешь подходящего духа для такого переноса, готового терпеть не самые приятные ощущения. Точнее, найти таких духов-мазохистов почти невозможно. Метод какой-то аномальный. А еще в самом начале возникла очередная неловкость. Дух ветра показал мне сразу около сотни точек выхода, причем на территории проклятых земель их было не меньше десятка. «И куда мне перемещаться?» — возбухнул я. Мгновение, и печать сфокусировалась на одной конкретной связи. Я уже понял, что это не Елена такая особенная. На весь род Юсуповых как-то связан с духами. Просто конкретно этот мелкий привязался конкретно к девушке. Не знаю, что там у остальных членов рода, но за отцом и дедом я никаких духов-хранителей не замечал. Но ветер все же выбрал нужную цель. Как и предполагалось, Елена находилась где-то в центре разрушенного города, оккупированного жуками. Портальная печать есть, энергия на прыжок есть, направление и точка выхода есть. Я приготовился использовать усиленный скачок и тут же получил сигнал от Хисы. Пиявка радостно сообщила, что нашла множество органической формы жизни, причем вокруг нет воды, и даже отправила свое впечатление о вкусности еды. точно такое же, как когда она пожирала дохлых жуков. «Отлично! Очень вовремя! И вот что мне теперь? Разорваться!» Отдал ей команду сидеть тихо и никуда не уходить, ждать меня, а сам использовал скачок. Пространство задергалось, и впервые в этой жизни, а, возможно, и в обеих, я оказался полностью дезориентирован. Всего на несколько секунд, но все же это нечто невероятное для курьера. Рот тут же набился песком, кажется, я упал на землю. В нос ударил запах озона, по ушам на набатом полетели отзвуки взрывов. Попытался подняться, но тело не слушалось и отдавало болью. Кто-то хватает меня и куда-то тащит. Повсюду взрывается, сверкает, шипит и ревёт. Чувствую удар в грудь, но не могу разглядеть ничего. Перед глазами все плывет. «Слышишь меня?» Незнакомый голос доносится, словно из-под воды. Я стердом, пытаясь сфокусировать взгляд, успел заметить огромный шприц, воткнутый мне в грудь. Рядом пара солдат в тяжелой броне. Ведь кто?» — другой голос. «Вроде из наших, контузило вроде. Эй, парень, ты из какого отряда? Где твоя броня и оружие?» Бронин. «Не вижу, кровь из ушей, скорее всего, стрясение». «Я в порядке!» Слова страдом вырвались из моего горла, царапая глотку. «Где мы?» «Контужен», — вынес вердикт один из бойцов. «Тяжелое сотрясение». Зрение наконец вернулось, но это не особо помогло понять, что происходит. Во-первых, Елены рядом не было. Во-вторых, сверкало отовсюду до да так, что глаза разбегались и непонятно, куда вообще смотреть. Впрочем, мой взгляд легко зацепился за одну деталь, а именно за гигантского жука, И под словом «гигантский» я подразумеваю мотиву «гигантского». Настолько, что если он пройдет надо мной, то от земли до брюха всё равно будет не меньше сотни метров. Жук был далеко. И прямо сейчас по нему били сотни молний. В него летели огненные шары, на панцире то и дело распухали новые грибы взрывов. Но монстру все было нипочём. Но он медленно шел вперед, поднимая и опуская огромные ноги колонны. Но проблема заключалась не в самом Титане, а в тысячах жуков, что постоянно вываливались из щелей в его панцире. «Твою ж налево!» — произнес я. Да, я узнал эту тварь. Самая крупная особь роя из известных в мирах бесконечного древа. Округлый панцирь, иногда чуть вытянутый. Голова утоплена, лапы толстые. Самые крупные особи в длину могут достигать полутора метров. «Самые крупные особи! Метров, а не километров!» Это был сеятель. Миллионы, а может и миллиарды этих тварей дрейфуют в открытом космосе в поисках пригодных для колонизации планет. Давно окаменевшие, обросшие космической пылью до состояния метеоритов, они способны выдержать даже падение из космоса на Землю. А после падения эти твари оживают. И вот тогда начинается самое интересное. Внутри каждого сеятеля находится несколько миллионов личинок, включая материнские особи и королев. Стоит такому камушку упасть на планету с атмосферой, как через некоторое время на ней появляется первая колония Роя. Безымянная тут же получает сигнал от материнской особи, и все. Дальше стандартная история. Уж не знаю, был ли этот жук обычным сеятелем, прошедшим через пространственный разлом, или его вырастили уже в этом мире. Но, судя по тому, что я вижу, принцип тот же. Какими бы технологиями ни обладали в этом мире, я очень сильно сомневаюсь, что что-то способно пробить его панцирь. Если эта тварь дойдет до того же Знаменска, то просто выпустит тысячи жуков прямо на голову людей. Порыв ветра оторвал меня от созерцания ходячей катастрофы и напомнил, зачем я вообще сюда явился. Разумеется, дух направлял меня прямо в сторону сеятеля. «Бэй, ты куда?» — вскрикнул один из бойцов, но я уже убежал. «Забористую штуку нам зелевары подогнали», — растерянно смотрел на пустой шприц в руке другой солдат. «Вон как контуженный скачет». Я их уже особо не слушал. При этом еще и старался игнорировать боль во всем теле. Метка жизни работала на всю катушку, стараясь компенсировать физические повреждения тела. а вот энергетические травмы мне ещё аукнутся. Бежать было трудно. Везде валялись дохлые жуки, земля изрыта воронками взрывов, местами встречались каменные завалы от разрушенных зданий. Но вскоре впереди показалась группа людей, закованных в знакомую имперскую броню. Вокруг них бушевал такой океан энергии, что подходить не хотелось. На группу со всех сторон неслись разнокалиберные жуки. в том числе скоробеи, и кузнечки, и богомолы, и даже летающие стрекозы. Притом, помимо обычных, хватало и более прочных фиолетовых. Но я заметил и панцири с новым зеленоватым окрасом. С этих тварей многие заклинания стекали, как вода. Но все равно ситуация не выглядела так, словно отряд смертельной опасности. Напротив, парни выпускали такие техники, что этим жукам не помешала бы помощь. Стоило мне приблизиться... как все стало на свои места, и направление ветра тут же изменилось на противоположное. «Ты еще кто, гвардеец?» — спросил сурового вида мужик. «Почему они с остальными? Где твоя экипировка?» «Ну да, поддоспешник у меня с нашивками рода Шмитов. рядом с которыми шевроны имперской армии. Я проигнорировал вопросы. Группа одаренных, что сейчас сражалась тут на передовой, оказалась очень сильна». И на броне каждого имелся герб слуг рода Ясуповых. Двенадцать человек. Все уже в возрасте, судя по лицам. Каждый не ниже мастера, судя по аурам. Но главным здесь был есупов Константин Александрович, главнокомандующий Корпуса Освободителей собственной персоной. От старика несло такой неукротимой мощью, что мне трудно было просто дышать рядом с ним. Прямо сейчас он стоял, вытянув руку в сторону надвигающихся врагов. а с его пальцев срывались ветвистые молнии, расходящиеся веером в разные стороны. И, если честно, я не заметил ни одного жука, который бы пережил попадание такого разряда. Даже зеленые дохли, хотя их хитин вроде как имел сопротивление к магии, насколько я понял. «Ваше сиятельство! Елена в опасности!» — прокричал я, но главнокомандующий даже не услышал, а вот его подчиненные вцепились в меня мёртвой хваткой. «Ваша внучка вот-вот умрет! Бесупов обернулся и, кажется, только сейчас заметил меня. «Что ты делаешь на передовой, гвардеец? Где твоя броня?» «Да что вы все прицепились к этой сраной броне?» возмутился я, пытаясь вырваться. «Но даже дернуться не получалось. Ваша внучка вот-вот погибнет». «Контуженный, ваше сиятельство», — произнес один из слуг, указывая на запекшуюся кровь из моих ушей. «Моя внучка в родовом поместье». «А вам лучше проследовать на эвакуацию», — спокойно ответил главнокомандующий, посылая посылаясь десяток новых молний в сторону наступающих жуков. «Сами проверьте!» — крикнул я. «У вас же есть метка на нее. Пару секунд. Иисупов повернулся ко мне, задумчиво разглядывая мою одежду. Про метку я в курсе. Видел ее давно, когда Елена стала моим медиумом. Разумеется, у Исупова возникнут вопросы, откуда я знаю, но это уже дело десятое. «Займись этим», — кивнул он одному из слуг, и тот выступил вперед, начиная пускать техники одну за другой. ты, я тебя слышал. Это ты устроил бочу на недавнем приеме. Это я уже однажды спас вашу внучку», — поправил я старейшину, не забыв добавить в голос сарказма. «И сейчас вынужден снова этим заниматься. Ты либо под трибунал пойдешь за такие слова...» Либо под суд за оскорбление рода Есуповых. Да, да, а Елену спасать будем?» Есупов нахмурился. В отличие от отца Елены, где-то была обладал большей мимикой. А вот нахмуренный взгляд — это у них семейная, судя по всему. «Где она? Откуда ты знаешь, что она в беде?» Порыв ветра поднял тучу пыли. Забавно было то, что плащ Ясупова трепыхался на ветру, как и мои волосы, но при этом остальных слуг ветер словно бы обходил стороной. Вот откуда, ответил я. Иисупов с нескрываемым удивлением посмотрел на свою руку и даже поводил ею, чтобы убедиться, что ему не чудится. Она слышит ветер, прошептал он. Невероятно. Это ее ветер. Слышит ветер? Теперь настала моя очередь не понимать, что он несет. Он обернулся и посмотрел на сеятеля. Я моментально понял, о чем он думает. Вам не пробить его броню, произнес я. «Вы и сами это уже поняли. Я знаю, как остановить эту громадину, но здесь и сейчас это невозможно. Оставьте его в покое. Такими темпами он будет еще неделю шагать до ближайшего Знаменска». командующий поколебался, но недолго. И принял верное решение в критической ситуации. Хотя я считаю, что мог бы и поосторожнее быть. «Остаёшься за главного, команду отступления. Я вернусь, как только смогу». — сказал он одному из бойцов. Затем подошел ко мне, положил ладонь на плечо, и в следующий миг меня поразила молния. Вспышка ослепила, и второй раз за день и за жизнь я полностью потерял ориентацию в пространстве. А когда очнулся, то увидел, что прямо на нас прёт волна жуков, но ещё больше их прямо сейчас валяется вокруг, дергаясь в предсмертных судорогах. Мозги работали на всю катушку, так что я мгновенно понял, что произошло. Ясупов использовал что-то наподобие поступи грома. Заклинание стихийных магов, дающее возможность перемещаться со скоростью молнии. «Сотворить такое несложно, а вот пережить уже, да, гораздо сложнее». Исупов, кажется, снова удивился. «Правда, в этот раз тому, что я стою на своих двоих, а не валяюсь на земле, дёргаясь в судорогах, как те жуки». «Расскажешь об этом хоть одной живой душе, отправлю под трибунал», — произнес он без всяких эмоций. Просто констатировал факт. Сам Архимаг уже вовсю швырял шаровые молнии во все стороны, пачками уничтожая наступающих монстров. Внешне он выглядел спокойным, но чувствовалось, что старик выдыхается. Промежуток между техниками увеличивается, площадь поражения уменьшается, да и жуки нет-нет, а переживают первое попадание. Я же оглядывался, пытаясь понять, куда спасать. И наконец увидел. Тела, закованные в имперскую броню. Множество тел. Ни одно не двигалось. В груди ёкнуло, но тут я услышал окрик. Обернулся, увидел на холме знакомую фигуру, машущую нам мечом — Свят. А где он, там и второй брат, а значит, и Елена с ними. Забравшись на возвышенность, увидел, что Свят уже спустился с нее и продолжил сражаться с наступающими тварями. Оказалось, что людей там хватало. Я насчитал два десятка имперцев, только у вот жуков было еще больше. Есупов, разобравшись с ближайшими, поднялся следом, посмотрел на поле боя и вскинул к небу кулак. Я почувствовал, как от него ударила мощная волна энергии, которой хватило бы, чтобы запитать средних размеров электростанцию. Подождал несколько секунд, но ничего не произошло. Старик разочарованно опустил руку и посмотрел на меня. расскажу кому я труп понял понял махнул рукой догоняйте ваше Что чтобы он там не пытался сотворить не получилось ладно будем работать по старинке мне как раз надо скинуть излишки энергии поэтому я взобрался на спину урсуса и решил что почему бы и нет когда я еще могу спокойно потратить такое количество энергии надеюсь что это Первый и последний раз, когда мне пришлось использовать для временного усиления кристалла аж третьего ранга. Так что я положил ладонь на голову медведя, а в другой руке зажал сияющую биту. Время показать истинный облик Урсуса. Поток, искра, энергия, и я скомандовал медведю. «Воспылай!»